Эти квитанции командиры отсылают своему генералитету, а провинциал-комиссары — к генерал-комиссару. Провинциал-комиссары накрепко смотрят чтоб обывателям от переписчиков, ревизоров, межевщиков, отказчиков, сборщиков подушных денег, сыщиков, вальдмейстеров, губернаторов, воевод и подьячих ни малейших обид, особенно взяток, не было. Если же будут обиды, а от комиссаров защиты не будет, то последние лишатся движимого и недвижимого имения. Комиссары смотрят, чтобы за подводы и работников, какие по указам употреблены будут. Если добровольно нанять будет нельзя, платилось деньгами, а именно: в летнее время мужику с лошадью по 20 копеек, а без лошади по 10. В зимнее с лошадью по пятнадцать, а без лошади по шесть на день. Комиссары смотрят, чтоб от сотских и десятских никаких неуравнительств и не в очередь посылок одному перед другим, а также и обид отнюдь не было. Комиссары во всех местах ведомства своего должны заботиться, чтоб подданные при всех случаях страху Божию и добродетели а особливо правде и подданнической верности наставлены были, так же, чтоб они и детей своих в помянутых добрых порядках воспитывали и сколько, возможно, чтению и письму обучали, никого до плутовства, кражи, обманов, богохульства и прочих богопротивных дел не допускали, дабы через то все погрешности искоренить». Христианство же и добродетели произведены и вместо клятвы Божией благословление над всероссийским государством воспоследствовало. Комиссары должны наблюдать, чтобы по всем безгласным делам надлежащее производство и исполнение было без упущения времени, в противном случае должны писать немедленно в Сенат. Полки недостаточно упражняются в военном искусстве, преимущественно от частых посылок для земских дел в разные места, от употребления на караулы, особенно от посылок каждое лето на казенные луга для сенокоса, посылок из дальних мест. Комиссары обязаны пресечь это, отдавая луга обывателям из третьей или половины, или нанимая работников. Генерал-комиссар с оберкомиссарами попеременно всякий год, по крайней мере, два раза должны объехать и осмотреть всю губернию, в каком состоянии находятся магазины и нет ли кому из поселян обиды. Провинциал-комиссары должны смотреть, чтоб все дороги, мосты, гати и перевозы находились в добром состоянии. Если между помещиками и крестьянами в деревенских обидах и ссорах произойдут словесные или письменные жалобы комиссарам, то последние должны немедленно удовлетворить обиженного, особенно во время их объезда губерний, в исках не свыше 30 рублей. Об уголовных же делах, как скоро узнают, немедленно отсылают для рассмотрения и решения в губернии, провинциальные и воеводские канцелярии и смотрят чтоб такие дела решены были безотлагательно. При Сенате быть конторе для государственной экономии, которой обязанность не только стараться о приращении всяких государственных доходов, но о пользе народа и его прибытках. В эту контору позволит подавать всякого звания людям проекты. о внутренних государственных пользах, которые она рассматривает, и, найдя действительную пользу, докладывает Сенату с приложением своего мнения. Ей же иметь в своем ведении всю государственную, неокладную денежную казну, и из нее содержать хлебные магазины капитальные, переводя из них в портовые для заморского отпуску, при Санкт-Петербурге, Риге и Архангельске таким образом. До наступления Нового года за несколько месяцев собрать верные ведомости со всего государства об урожае в каждом месте и умолоть молоте хлеба, и о торговых ценах, и расположить на каждый уезд хлебородных мест, где магазины будут, кроме отдаленных губерний, смотря по урожаю у молоту и продажи такую цену которая могла крестьянству спольую быть и многотрудную крестьянскую работу наградить и могли бы они без тягости подать и оплатить по установленной таким образом цене целый год производить покупку хлеба в магазины и если покупаться будет больше положенного числа то чтоб хлеб не залеживался отправлять его к портовым магазинам Из повседневных обстоятельств видим, какое множество от некоторых губернаторов и воевод происходит притеснений бедным поселянам и безгласным помещикам. Некоторые делают это из коростолюбия, а другие — по совершенному недостатку, за неимением жалования, будучи отлучены от своих деревень. Для пресечения этого надобно губернаторам и воеводам и всем канцелярским служителям — определить достаточное жалование и быть губернатором и воеводом бессменно, кроме случая преступления закона. В губерниях, провинциях и городах дела производятся всех департаментов, из чего можно правильно заключить, что губернии — суть училища для юношей, упражняющихся в российской юриспруденции, следовательно, надлежит учредить в каждой губернии из дворянства юнкеров, которые от самых нижних чинов, обращаясь, всегда при своих должностях порядком могли достигнуть до высших степеней, смотря по их поведению и способностям. Этим способом умножится число способных судей и правителей, установить, чтоб в губерниях на губернаторские места производить из вице-губернаторов, на вице-губернаторские из губернаторских товарищей, на место последних из губернских советников по старшинству и достоинству, и так далее, по порядку, до воевод и до самых нижних чинов, в секретарии, не из губернских юнкеров никого не производить. При таком порядке всякую акциденцию взятки под каким-либо предлогом не была, в конец пресечь должно и виновного как вредного человека общему спокойствию искоренить, наказав лишением имущества и чинов. Там же 7 октября. Проект был подан в Сенат во время великих торжеств в Петербурге. 20 сентября великая княгиня Екатерина Алексеевна разрешилась от бремени сыном Павлом Петровичем, окрещенном 25 сентября.